Глава 76. Хрома. Иернун по прозванию Ярый был неудержим. Одному лишь завету он подчинялся на поле брани — гневу. Орудовал Иернун голыми кулаками, отринув оружие кузнеца. А когда упивался битвой так, что око на груди размыкало веки, все кругом сливались с ним в торжестве погибели. Искосилуды. Свыкнувшись с новой обстановкой, с отупляющим мраком темницы из железа и камня, я и представить не мог, что ко мне ворвется взмыленный Ирифиэль и подарит свободу. Частица семени? Олицетворение ярости? Даже сейчас, готовясь к походу в глубь чаще, в угодья народа, кому никогда не был и не буду родным братом, Я все не мог отойти от слов Джаспера и без конца прокручивал их в голове. «Я не сын Мукто. Хрусть! Приблуда! Хрусть!» Вновь и вновь тягостные мысли подкреплял звук того, как проворачивается его шея. До чего хрупка и нежна была отцовская жизнь, раз так легко просочилась сквозь пальцы. Я будто убил еще мокрого цыпленка, который едва вылупился. Оказавшись на воле, я попросил увести себя подальше от Вороньего города и Акарского лагеря. Не могу пока что смотреть в глаза тем, с кем прожил всю жизнь. Эрифиэль увел меня в курс дела. Мне дан последний шанс доказать лояльность. Нефилим в меня верил и говорил с огоньком, но ну вот я... Ничего, кроме тоски и тлеющей злобы, не чувствовал. Месяц в темнице тянулся мучительно долго. День ото дня я жил по одному распорядку, спал урывками, либо не спал вовсе, изнывая от бурлящей ярости, что засасывало все глубже и глубже. Я барахтался, в отчаянии швырял себя из стороны в сторону, чувствуя, что захлебываюсь сему внезапный поворот событий стал глотком свежего воздуха. Сколько лет я мечтал о том, как покину бравнику и вручу себя в руки неукротимых и капризных диких просторов, как истинный Акар. Меня метало между безудержными фантазиями и суровой правдой жизни. Ну а вдруг все-таки можно освободиться от прошлого, начать новую жизнь среди тех, о ком грезил с малых лет? Чем ближе был день вылазки, тем больше эта мысль вдохновляла. «Да, я углублюсь в чащу и сойдусь с кланами древности. Все-таки я хоть и наполовину, но Акар, и вполне могу разыскать отца, то есть Мукта». Сглотнув стыд, я вернулся к главному. «Мне и впрямь ничего не мешает присоединиться к настоящим Акарам и стать своим». На короткий миг перед глазами встали мать и друзья. Я встряхнул головой, и они растаяли, как дым. Дурное семя, чужой сорняк среди народа воителей. Вот кем я был и уже не намерен возвращаться к той жизни. В голове не утихали слова колота. Неужто он всегда знал, что я полукровка? Какое теперь дело? Путь у меня один — вступить в Акарскую Орду. Таков мой обед, который я скрепил тем, что, окуная нож в миску воды, выбрил череп, так, как велели традиции. Через день меня вновь свели с воительницей Норой. Ее теперь сопровождал подручный по имени Говард, опытный, пусть и с брюшком, боец с хитрецой в глазах. Нас собрали в командирском шатре вокруг обшарпанного стола со свитками, заставшего явно не одну пламенную перебранку. Со дня нашей первой встречи нора изменилась. Нет, изменилась, мягко сказано, стала совсем другим существом. Так, то давным-давно остервенело набросилась на меня в лесу, и с кем мы после прикончили Ииесуру, не имела ничего общего с этой норой. Теперь она источала ауру зловещего рока, и жар, словно из печи, от которого в ноздрях едва не пересыхало. Я пригляделся к ней. Воительница стала шире и выше. Рубцы по всему гобелену ее кожи перетекали один в другой, складывались в созвездие боли и битв. Каштановые волосы были острижены до короткого ежика. Лицо выражало такую свирепость, что на миг мой гнев показался мне ничтожным. Ростом она до меня не дотягивала, будучи мне по грудь. Под накидкой тускло поблескивал обсидиан, подтверждая то, о чем все толковали. Изуродованную увечную нору снабдили конечностями и оружием владыки. — Поближе показать? — с тихой угрозой заговорила она, поймав мой взгляд, и для эффекта подняла кулак. Я молча смотрел ей в глаза. Отвернулся первым, но не от страха, а скорее от безразличия. Я подошел к склонившемуся над столом Эрефиэлю. Тот, перебирая свитки, глянул на меня вскользь, а затем еще раз внимательно. «Тебе идет!» — сухо оценил он мой бритый череп. «Генерал!» — облаченный в бригантину Говард шагнул вперед и отдал честь. «Вально!» — даже при своей выносливости... Неферим уже изрядно вымотался, как видно, погрязнув в заботах. Что-то его терзало. Или, быть может, просто сама обстановка, накаленная и томительная, действовала угнетающе на всех. — Эрифеэль, позвольте еще раз заметить, что я и сама преотлично справлюсь. Без всяких акар. Последнее слово Нора выплюнула так, чтобы я точно уловил яд в голосе. Слыхал ты, прикончила троих и чуть не убила Эрифеля. Говард понурился и поскреб бороду, прекрасно осознавая, к чему идет перепалка. А животина-то говорящая, хмыкнула Нора, будет меня отцы убийца получать. Я посмотрел на Эрифеля, но тот устранился целиком, посвятив себя свиткам на столе. Не смотри на папку. Папка не спасет. Думал, я не наведу справки, кого мне навязали в напарнике. Она подначивала нарочно, будила во мне зверя. Если раньше я бы просто развернулся и ушел, то теперь сам не знал, где и когда сорвусь с цепи. Я грянул тяжким кулаком по столу, обломав угол, и оскалил на нее клыки. «Терпеть унижение от половины человека я не стану!» Нора совершенно хладнокровно сделала грузный шаг в мою сторону и глянула в упор. Казалось, стол она сейчас вообще перевернет. «Показать, на что эта половина способна?» Обсидиановые пластинки на руках и ногах зашелестели, как галька. «Довольно!» — наконец-то призвал к порядку Эрифиэль. Не громко и без укора, а скорее изможденно и обеспокоенно. Эта тяжесть, эта глубина тут же принудили нас унять пикировку. — Пока вы грызетесь между собой, противник наращивает силу у самых границ. Генерал поднял белые глаза, ухватывая наше внимание. — Логать не стану. — Я неспроста поручил вылазку вам двоим. — Говард в отряде лишний, но если тебя, Нора... «Он удержит от безрассудства, я закрою на это глаза!» Покровительственно вещал Эрифиэль, но воительница хранила невозмутимость. Невзирая на то, что они подрались, она совершенно точно по-прежнему высоко его чтила. «Я в полном отчаянии. Акары готовят такое серьезное наступление, что наша оборона лопнет, как хворостина. С этим глупо спорить». «Уже не один месяц посланные в чаще лазутчики не возвращаются. Мы запросили подкрепление из музея и Болтона, в том числе как можно больше клерианских чародеев». «Когда они прибудут?» Вмиг уняв дерзкий порыв, Нора вновь приняла вид дисциплинированного солдата и встала по стойке. «Через две недели, полагаю. А когда атакует враг?» Он пожал плечами. — По меньшей мере, через месяц. Я склонил голову и сел на стул. Сердце вдруг зачистило. а Нора с Говардом встревоженно переглянулись. — Времени мало, а сведений еще меньше, Нора. Сначала я не хотел тебя посылать, но на своей шкуре убедился, что новое тело выдержит. Быстро бегать, если понадобится, можешь? Нора кивнула. Хотя что-то подсказывает на бегство она решится в самую последнюю очередь. «Хрома?» Ирифель долго смотрел мне в глаза. «Если перед Норой я не спасовал, то его взгляд, полный мольбы и веры в меня, понуждал умерить гордость. Теперь ясно, почему все знакомые с генералом так глубоко его чтут. Даже стыдно, что я им пользуюсь. Прости, Хрома, но обстоятельства изменились. Твой народ...» как никогда, нужен на передовой. С Норой ты пойдешь, чтобы защищать ее и при необходимости проникнуть в стан врага. Вдобавок это поможет добиться того, чтобы Акары сражались за нас. Я встал. Вы объявите призыв? Если придется, — сухо признал он. А говорили они достойно лучшего. Его спокойствие... Это хрупкое стекло в трещинах, сквозь которые сочились накопленные чувства, разлетелось в дребезги. Он вскочил и тоже ударил по столу. «Некому будет их защитить, если они сами не вступят в бой! Королевство падет!» «А владыки не выручат. вмешался Говард. «Мы отправили послание, но они предпочитают не вмешиваться в мирские дела. Надежды на них мало». Ирифель перевел взгляд на него. «Задание предстоит опасное. Что Нора, что Хромов чаще не пропадут. А вот ты точно готов поставить жизнь на карту!» Солдат гордо шагнул вперед. «При всем уважении, генерал, за капитаном Норой я хоть в Хаар полезу!» Говард устремил на воительницу в шрамах взгляд, полный исключительной преданности — Чем подтолкнул меня к окончательному решению? Зря я вообще верил эрифелю На Акар ему, как и всем, наплевать. «Ладно, помогу, чем смогу», — сказал я. Никто в шатре не знал, какие чувства дали внутри меня колоски. Пусть я полукровка, а все же не позволю Акарам гибнуть во имя людских прихотей. Я говорил о долге. О преданности, и что клянусь служить Клерии, служить королю. На деле я отныне готов на все, Лишь бы вызволить из заточения тех, с кем жил бок о бок, Даже примкнуть к орде».